отражали и его первые публичные церемониалы. Так в 1779 году в шествии, устроенном в честь Вашингтона в Филадельфии, непосредственно участвовала армия, а инициатором шествия была военная ложа «Американский Союз». Воевавшие с англичанами французы не отставали от них и тоже имели собственные военные ложи. Влиянию масонства во французской армии посвящен ряд специальных исследований. В 1987 году в Париже вышел труд Жан-Люка куа «Армия и франк франкмасонство от упадка монархии в период революции и империи», в котором отмечается, что пик расцвета влияния братьев на армию приходился на эпоху наполеоновских завоеваний. Автор приводит данные известного английского исследователя масонства Гулда, который в книге «Фартук и меч» 1899 год сообщил о существовании 400 военных лож в завоеванной Наполеоном Европе. Ведутся споры о том, принадлежал ли сам Наполеон к масонству, но нет сомнений, что в его возвышении и утверждению у власти, масонские связи играли не последнюю роль. Его братья, посаженные править завоеванными странами, крупнейшие маршалы Сульт, Ней, а также бернадот, поставленный во главе Швеции и положивший начало новой династии, являлись одновременно руководителями масонских сообществ. Сам Наполеон, его слова вынесены в эпиграф книги, заявлял, военное сообщество является франк-масонством. Между ними имеется определенное понимание, которое позволяет им узнавать друг друга повсюду, безошибочно, находить и понимать друг друга. Пьемонтской армии, которой руководили сторонники принятой в масонство Савойской династии и войсках Гарибальди, завершавших дело объединения Италии, Военное масонство тоже играло значительную роль. Позже их роль лишь усилилась. Согласно статистике, заслуживающей доверия, писал исследователь итальянского масонства Спинетти, в начале этого века ложи посещали до 35% офицеров действительной службы Италии. Это нередко связывалось с освободительными миссиями. в которых отличались масоны-воины, командующие вроде Боливара или же Гарибальди. Но все это в прошлом. Ныне реквизит мифологического багажа масонства служит удобным флером для боссов военно-промышленного комплекса. Программы производства наиболее бесчеловечных средств истребления людей часто окутываются в благопристойные одежды понятий и терминов, взятых из греческой, рыцарской и иной, связанной с легендами масонства мифологии. Благо братства претендует на причастность ко всем основным религиям и верованиям, от египетских до индийских и зороастрийских, не говоря уже о Кабале и Библии. Это видишь, когда читаешь названия военных маневров, вроде «Осенней кузницы», связанной с мифом о происхождении архитектора Соломонова храма от вулкана, символического кузнеца древности, или относящийся к тому же ряду дистант-хаммер, молот, поражающий далеко, либо идиллический Аркадиан-экспресс, напоминающий мечту масонов о гармонической Аркадии с ее потайными символами. На примере Италии и ложи Джелли мы видели как много натовских генералов и адмиралов, являются масонами высоких степеней. Масоном высокой степени был командующий Пятой й армией США Лемницер с контрразведкой, которой сотрудничал Джелли. Сам Лемницер еще в ходе войны принимал активное участие в организации сепаратных переговоров с гитлеровскими заправилами с целью спасти остатки нацистского режима. Эльмитцер с 1962 по 1968 год